Исюмиура Миура Рутфуллер Сасаки Куаны Дзен История Куана и его применение в школе Рензай Предисловие Первый американский институт Дзен, основанный в 1930 году в Нью-Йорке, ныне покойном Сасаки Сакей Аном Росси, в целях изучения американцами традиционного дзен, отпраздновал свое 25-летие, 15 февраля 1955 года. В честь этого события институт пригласил Мюра Исюроси из Конзи, монастыря, принадлежащего к ветви Нандзензи, школы Ринзайдзен, и расположенного неподалеку от Токио, приехать в Нью-Йорк и выступить с серией лекций о куанах, основополагающей практике монахов и мирян в традиционном ринзайдзен. Иссю России не владел английским, но зато он достаточно хорошо разбирался в предмете, о котором ему предстояло читать лекции. В возрасте 10 лет он стал личным учеником России Сейго Хогаку, одного из наследников знаменитого мастера Дзен, Сяку Соэна, из монастыря Энгакудзи в Камакура. В 20 лет Исюроссия поступил в монастырь Нордзенди в Киото. В течение 12 лет он учился и практиковал там Дзен под строгим надзором России Нансинкена. После смерти мастера Иссю последовал за Росси Накамбура Таю, преемником Нансинкена, в Конде, и два года спустя под его руководством завершил свою дзенскую подготовку. Следующие девять лет он был священнослужителем сначала в одном, потом в другом важном дзенском храме. Затем, по просьбе ушедшего на покой Тайю России вернулся в Конзи, чтобы стать настоятелем этого монастыря. Он продолжает занимать этот пост и поныне, сочетая руководство монастырем с преподаванием в Нью-Йорке. Восемь лекций, прочитанных из Сюросия в Нью-Йорке, были посвящены системе изучения коанов, которая в настоящее время используется во всех рензайских монастырях Японии. Начало этой системе положил Хукуин Икаку 1686-1769, реорганизовавший и возродивший японский Ринзайдзен. Усилиями его непосредственных учеников система получила дальнейшее развитие. Иссуроссии читал свои лекции на японском языке. После каждой из них зачитывался английский перевод, который я сделала с рукописи предварительно подготовленной Росси. Успех этих лекций, а также тот факт, что материал, на котором они основаны, никогда не появлялся в печати в подобной трактовке на западных языках, привели к решению опубликовать их на английском языке. Однако в силу того, что широкий читатель не был достаточно хорошо знаком с предметом, Потребовалась некоторая обработка текста. Поэтому в качестве введения в первой части настоящей книги приводится очерк об истории происхождения куанов и методе их применения китайскими мастерами Чань, а также о дальнейшем развитии этого метода их последователями, японскими мастерами Ринзай. За немногим исключением. Все книги о дзен, которые выходили на английском или на других западных языках, даже если в них и упоминался куан, трактовали это важное средство дзенской дисциплины поверхностно или ошибочно. В основном это связано с тем, что до настоящего времени лишь немногие люди Запада изучали куаны, и насколько мне известно, только двое завершили работу над ними так, как об этом говорил в своих лекциях из Сюроси. Работа над Кааном уникальный метод религиозной практики, цель которой заключается в следующем: ученик должен прийти к прямому интуитивному осознанию реальности, не прибегая к размышлениям над словами и понятиями. Иными словами. Цель этой практики такова же, что и цель, преследуемая всем буддизмом со времен самого Будды Шакьямуни. В Китае возникли две школы дзен – Цаодун – Сато и Линзы, Ринзай. В первой из них Куан не занимал существенного места и преимущество отдавалось практике дзадзен, То есть дзенской медитации. В школе же Линци, Цацзен и Куан считались одинаково важными. Появившись в Японии, Цаодун и линзы не сохранили эти индивидуальные особенности Японский Сато Дзен продолжает считать практику Цазен единственным средством реализации. Тем не менее, Он никогда не отказывался от Куана, по-своему используя его. Мастера Сото читают лекции о куанах и ученики изучают куаны наряду с практикой дзадзен. В Рензай-дзен принят другой подход. Прежде всего, дзадзен в этой школе является предварительной практикой, посредством которой ум и тело сплавляются в единый инструмент для реализации. Только ученику, в определенной степени освоившему практику дзадзен, разрешается приступить к работе над куаном. Умение практиковать дзадзен является основой для изучения куана, поскольку это изучение осуществляется в ходе занятий Было бы неправильно говорить, что Куан это предмет медитации. Куан осваивается с помощью подготовленного инструмента, и когда происходит слияние инструмента и искусного метода, достигается определенное состояние сознания. Сознание мгновенно озаряется благодаря решению Куана. Этот опыт, может состояться как в ходе формальной практики дзадзен, так и при любых других условиях в любое время дня и ночи. Опытный практик дзадзен не привязан к спокойному сидению на своем коврике. Состояние сознания, впервые достигнутое в зале для медитации, постепенно становится постоянным, независимо от рода деятельности его обладателя. Куан не загадка, для решения которой требуется сообразительность. Это и невербальное психиатрическое средство для придания разрушенному эго ученика некоторой стабильности. По моему мнению, КОАН, если только не рассматривать его за пределами нашей темы, вообще не является парадоксальным высказыванием. Когда приходит решение, Куан осознается как простое и ясное высказывание, сделанное в том состоянии сознания, которое он помог пробудить. Курс освоения канов, разработанный Хакуином Дзензи на основе канов старых китайских мастеров, постепенно ведет ученика от первого пробуждения к реальности, принципу, абсолютному уму, к полному осознанию и единению с абсолютным принципом во всех его активных проявлениях, как вне времени и пространства, так и в простоте повседневной деятельности. Кроме того, тем, кто намерен изучать ринзайдзен, Настоятельно рекомендуется некоторое знакомство с доктринами о развитого буддизма Махаяны, лежащими в основе Дзен, с тем чтобы получить хотя бы начальное представление о мире, в который они собрались войти. На ранних стадиях изучения Куанов ученики должны обходиться без каких-либо письменных источников. Позже! они обнаружат, что в текстах и сочинениях мастеров высказывается только то, что они уже осознали сами. Для обычного человека, поглощенного повседневными заботами, лекции и сочинения дзенских мастеров могут в определенной степени обеспечивать религиозную поддержку, если бы они были еще более доступными. Японский дзен помогает дальнейшему проникновению в суть, сообщая различным областям художественного творчества определенную дзенскую интуицию, приобретенную в ходе практики дзен. Но тот, кто хочет освоить глубины дзен и буддизма, должен посвятить этому делу всего себя, будь он монах или мирянин. К счастью, учение и практика всех школ Дзен всегда были открыты для тех и для других. Глава История Коана в школе Ринзай» представляет собой попытку предварительного обзора коанов, рассказа об их происхождении, истории и применении. Недостатки и неполнота этого обзора сразу же станут очевидными при знакомстве с ним, равно как и нечеткий характер многих его положений. Многочисленные монографии, имеющиеся на китайском и японском языках, все же не слишком подходят для подобной демонстрации Коана. И ни один современный японский или китайский ученый не рассматривал Коан с этой точки зрения. Особенно трудно дать удовлетворительный ответ на вопрос о том, как использовался Куан на протяжении всего существования дзен, вплоть до времени Хакуина и его учеников. К сожалению, мастера дзен всегда хранили молчание по этому поводу, и мы можем полагаться только на отдельные намеки, разбросанные в их сочинениях.